На зов командира явился худой высокий парень лет 23 в красноармейской форме. Назвался Андреем Корытным. Голос его мне показался знакомым. «Что же это вы, товарищ Корытный, в своем родном районе не сумели нас найти?» Его, оказывается, схватили немцы. «Да ведь это тот самый Андрей, который в сиськах возле Синовала вел разговоры со своей милой». «Слушай, друг», — сказал я ему, — «может быть, немца ты и в самом деле стукнул топором? Может, и храбрый ты парень, но ходил ты не меня встречать, а свою нареченную?» Он ужасно покраснел, стал было протестовать, но я продолжал. «Так как же, в Днепропетровск вы поедете учиться или в Чернигов?» «Вызвал ты сюда свою красавицу?» Парень щёл меня верно колдуном. Он так ошалело смотрел, что все расхохотались — Ну в школе ты обещал, так забирай ее сюда в отряд. Командира мы уговорим. Увидел я еще здесь и девушку бригадира из лесовых сороченцев. А на следующее утро какой-то парнишка подал мне письмо. Впервые я получил в подполье письмо. Парнишка говорит, просили передать лично вам в собственные руки. Аккуратно сложенный треугольник. Я его распечатал, взглянул на подпись. Яков Зусерман. «Где же он сам? Ушел к Попудренко. У нас уже человек пять ушло». Вот что писал мне Яков. «Алексей Федорович, вы, может быть, подумаете, что я обидчивый и чересчур капризный и нервный. Я действительно стал безобразно нервный. Я был в Нежине, но, как вы сказали, напрасно туда пошел. Там евреев согнали в гетто, за колючую проволоку. Насчет своей жены и сыночка я через людей выяснил, что они, может быть, уже убиты. Я ходил около проволоки два раза по ночам. Меня чуть было не поймали. В меня стреляли. Что делать дальше? Я пять дней прятался у знакомых и не мог больше выдержать. Я видел через окно немцев. Как они ведут себя нахально. Как они хозяйничают били на улице старика прикладами и грабили магазин. Тогда я вспомнил, что вы меня звали в партизаны, но еще надеялся узнать о семье. Я встретил своего знакомого, слепого Яшу Батюка. Он узнал мой голос и повел к себе. Это, Алексей Федорович, произвело на меня такое впечатление, что я был пристыжен и очень потрясен. У меня есть много физических сил, «Я здоровый», а Яша Батюк с детства слепой. И он, и его сестра Женя, и их папа сочиняют прокламации, разносят по городу. К Яше по ночам собираются комсомольцы. Вы, наверное, знаете, он остался работать подпольщиком. Он такой энергичный, не боится смерти, все считаются с его авторитетом. Я очень хотел остаться в Нежине, помогать, но Яша приказал уйти из-за моей национальности. Яша объяснил мне, что я больше годен в партизаны. В городе меня узнают и скоро арестуют. Когда он выяснил, что я шел вместе с вами и знаю, где вы будете, Яша обрадовался, что есть возможность связаться с секретарем обкома партии, Он даже размечтался, что сам пойдет вместе со мной к вам, но его папаша и товарищи отговорили. Тогда Яша составил письмо, и мне было приказано отправляться. Мне дали оружие, и со мной пошел еще один мальчик, которому я оставляю для вас это письмо. То, что писал вам Батюк, я здесь в отряде не показывал, но, может быть, вы сюда тоже попадете». Так имейте в виду, я пошел дальше, как вы мне советовали, в областной отряд. Здесь, по-моему, люди руководят неправильно, очень слабохарактерно. Я уже видел такие ужасы от немцев, что не могу смотреть, как целый отряд только прячется в лесу или делает один-два маленьких наскока в неделю. Слепой Яша Батюк со своими комсомольцами больше работает и смелее, чем здешнее руководство. Это, может быть, не мое дело. Я пошел себе дальше, как связной. Я бы написал вам подробнее, но оставляю это письмо только на всякий случай, если не увижусь с вами у Попудренко. Тогда я вам еще подробнее все расскажу. До свидания, товарищ Федоров. Если меня не убьют в дороге.